Микробиология Номер 85 Вещество или существо Вирус Что такое вирусы? Они вроде бы не живые, так как не являются бактериями и не способны к самостоятельной жизни. Но в то же время и не мёртвые, так как способны размножаться и обладают набором генов. Такая ожившая химия, доставляющая множество хлопот всем живым существам. Что же мы знаем о них? Начнём с того, что вирусы, скорее всего, существуют очень давно. Но у человечества не было возможности их обнаружить. Даже бактерии впервые были рассмотрены учёными в XVII веке. А ведь многие вирусы намного меньше бактерий, и с помощью светового микроскопа их не рассмотреть. Но учёные всё же подозревали, что есть что-то ещё, кроме бактерий и грибов. Что-то, способное вызывать заболевания как у растений, так и у животных. И после того, как Шарлем Шамберланом, французским микробиологом, был изобретён фильтр, позволявший отсеять все бактерии, находящиеся в растворе, стало ясно, что эти подозрения имеют под собой реальную почву. Со временем учёные научились выращивать их на различных живых тканях и таким образом получать вакцину от них. Именно благодаря этому у нас есть, например, прививка от полиомиелита. Только с изобретением электронного микроскопа в 1930-х годах микробиологи наконец-то смогли рассмотреть вирусы и понять их структуру, а через какое-то время даже самостоятельно их синтезировать. Науке до сих пор точно неизвестно, откуда взялись вирусы, так как они не оставили ископаемых останков. Есть гипотезы, что они произошли от мелких клеток-паразитов, либо что они — результат сочетания белков и нуклеиновых кислот, возникшие одновременно с первыми живыми клетками. Для выживания вирусу нужна клетка-хозяин, в которую он проникает, встраивая свои белки. В результате клетка либо погибает, либо начинает множить вирусы по всему организму. Таким образом, вирусам удается быть самой многочисленной формой жизни. В живой клетке он, вирус, ведет себя как живое существо, а вне клетки — мертв, как камень, из чего очевидно, что нельзя провести четкой границы между живым и мертвым. Уэндл Мэридит Стэнли